Глава сорок девятая. «Гости». Муж откинулся на спинку стула и бросил взгляд в сторону выхода из сообщавшейся с кухней столовой. «Я поднялась. Сидите, открою». Я, конечно, могла бы гадать, кого принесло в такую тарань, но, по правде сказать, выбор был не особо большой. Разве что каким-то чудом Елена Дмитриевна заглянуть решила. Хотя она вчера, прощаясь, и говорила, что навестит нас через несколько дней. Надо же было решить вопрос с персоналом. Нет, конечно же, чуда не произошло. Я отворила дверь и встретилась взглядом с улыбающимся Ильей Красноземовым. Все, что могло идти не так в моей жизни, шло не так. «Доброе утро!» Поздоровался он и протянул мне большую коробку. Я смотрела на нее так... Будто всерьез ожидала, что из этой нарядной овальной коробки вот-вот поползут ядовитые змеи. «Доброе утро», — пробормотала автоматически. «Извините, но... что это?» Сосед тоже опустил взгляд на коробку. «Это мой вам подарок в честь примирения. Пожалуйста, не отказывайтесь. Мне по большой дружбе передали из частных теплиц целый урожай премиальной клубники. Сам все не съем. Испортится же». Поэтому помогите мне от нее спешно избавиться. Я не отреагировала на примирительную шутку. Все, чего мне хотелось, это прикрыть глаза и застонать от бессилия. От того, как не вовремя все происходило. И с одной стороны, вроде бы никакой катастрофы. А с другой, если принять во внимание все сопутствовавшие обстоятельства... Илья, спасибо вам, конечно, огромное. Я тронута, правда. Но не думаю, что... «Доброе утро!» — раздался у меня над головой предельно спокойный голос мужа. Я сглотнула, ощутив горечь во рту. Взгляд Ильи как-то странно застыл. Рука с коробкой медленно опустилась. Теперь он смотрел поверх моей головы, и доброжелательная улыбка выглядела приклеенной к его лицу. «Доброе!» — его взгляд опустился на меня, но всего на мгновение. Он поднял его снова и, спохватившись, протянул руку Марату. — Доброе утро. Я Илья, ваш сосед. Конечно, ему хватило ума сообразить, кто стоит перед ним. Стоило только взглянуть на то, как та самая улыбка на его лице постепенно превращалась в мучительную судорогу. — Приятно познакомиться. Голос мужа едва заметно вибрировал от внутреннего напряжения. — Очевидно, я помешал. «Нет, нет, что вы!» Илья, очевидно, решил не сдаваться и снова протянул мне коробку. «Вот, решил по-соседски поделиться с вашими супругой и сыном, витамины и все такое!» От мучительно длившейся сцены чувство неловкости дошло до такого предела, что становилось невыносимым. Я выхватила коробку у него из рук, скомкано поблагодарила, попрощалась и захлопнула дверь, едва ли не у него перед носом. Мы в гробовом молчании вернулись в столовую. Я выложила идеальную, ягод, как ягодки клубнику на дуршлаг, промыла и поставила на стол перед взвизгнувшим от радости Сашкой. Вынула из холодильника банку свежей фермерской сметаны с полки сахар. Только бы оттянуть время неизбежного объяснения – Но его, конечно же, не последовало до тех пор, пока Сашка не налупился клубнике и не умчался в гостиную, где ему было разрешено поиграть на планшете отца. — Сейчас Марат исполнил бы любую прихоть сына, только бы остаться со мной наедине. Для разговора. Я через силу допивала свой остывающий кофе. Марат смотрел на остатки клубники в пиале. — Это привычное положение дел? И опустила кружку на стол, но ручку не отпускала. Сжимала, будто боялась ее отпускать. Обычная любезность с его стороны. И нет ничего привычного в этом нет. Тот самый сосед, насколько я понимаю. Тот самый? О котором ты не спешила со мной говорить. Ну, конечно. Он не мог мне этого не припомнить. А почему мы должны были о нем говорить? Будто соседи — это нечто из ряда вон выходящее. Марат поднял на меня такой взгляд, каким можно было бы хребет быку перешибить. — А как часто соседи спустя неделю знакомства на порог гостинцы таскают? — Ты мне вменяешь в вину его инициативу? Я должна была его с порога погнать, а коробку в голову ему запустить? Нет, поступка ничему не учившегося на своих ошибках Ильи Это никак не оправдывало. Но явное стремление супруга выставить меня виноватой встретило внутренний резкий отпор. Я сама заводилась. Может, еще и потому, что прекрасно все понимала. Муж едва ли не ради этого разговора сюда и нагрянул. Нежданно-негаданно. Прекрати передергивать. Он к меня взглядом. А ты прекрати вести себя так, будто имеешь какое-то право устраивать мне допрос. Я уехала из Москвы не для того, чтобы все свелось к старому порочному кругу. Марат, я уехала отдохнуть. Уехала привести мысли в порядок и решить, что делать дальше. И к чему все привело? Ты, внезапно все бросив, приехал следом и возвращаешь все на круги своя. Он понимает, что я права, потому что не спешит возражать. Но и отступать не намерен, потому что смотрит хищно, поволчьи. Я сюда не приехал бы. Если бы не обстоятельства. Так может, с этого и стоило начинать? Непроизвольно стискиваю ручку кружки сильнее. Может, и стоило сразу объяснить мне, о каких обстоятельствах речь? Может, и стоило. Недобро усмехается он. Но я надеялся, ты сама мне расскажешь. Теперь понимаю, что этого ждать не стоит. Марат, я устала от этих загадок. Вересаев недавно меня навещал перебил меня муж, рассказал мне кое-что интересное.